Покупайте к чему, покупайте пчелу, сообщается крупность на наших недра. Имущество продаем за долги, плантация без ансона. Мальчик, да, сэр? Пчелу. Извольте, сэр. Крупная страна неправильная, потом записание. Покупайте пчелу, покупайте к челу. Продается плантация без ансонов. Надо узнать подробности. Сорок сильных и здоровых негров различного возраста, знающих полевые работы. Несколько хорошо обученных слух, кучер, повара, горничные, вощики. Интересно, что написано об Авроре. Вот. Номер 65. Аврора. 19 лет. Квартеронка. Миловидно. Умелая экономка. Ишуя. шуя. Неуносимо. Мою Аврору будут продавать с торгов, как скот. Надо действовать. Я избавлю ее от ужасного рабства. Где будет эта отвратительная распродажа? Ротонда биржа Сен-Луи завтра в 12 часов. Дело не терпит отлагательств. Вы... Намерены выкупить Аврору? Намереваюсь. Но пока у меня в кармане только 100 долларов. Да, этого недостаточно. Судя по вашему описанию, за нее дадут раз в 10 больше. Эх, как досадно, что я не богаче вас. У меня не наберется и 100 долларов. А если ей не удастся? Если она не найдет бумаг, тогда и она жестоко поплатится. Ой, как это рискованно. Сударь, а, -а, -а, -а о чем это вы? А, да. Простите, я думал об одном деле, но, но это не важно. Странно. Ну да ладно. Будем надеяться, что с завтрашней почтой прибудут мои деньги из Лондона. М -м. Почта обычно приходит в 10 утра. Да, да, да, да конечно. А если нет... Останется еще одна надежда Перекупить ее У того, кому она достанется на торгах Я уплачу любую сумму, лишь бы... Ай, да вот именно это меня и тревожит Об этом-то я и думаю сейчас Я боюсь, я... Я очень боюсь, что... Что, что, говорите Ну, я боюсь, что тот, кто купит Аврору Не захочет ее уступить Ну почему же? Даже за большие деньги. Да, но у меня есть основания предполагать, что одно лицо намеревается... Кто? Доминик Гаяр. Гаяр. Доминик Гаяр. Да. <клевые> я заключил это из того, что вы мне говорили, и из того, что знаю сам. Ибо я тоже кое-что знаю о Доминике Гаяре. Мое предположение подтверждает и то, что на пароходе находилось доверенное лицо Гаяра. Ну, вы его, вероятно, не заметили? Нет. Ну, конечно. Он работорговец и самая подходящая фигура для этой цели. Ну, конечно, он ехал в город, чтобы присутствовать на аукционе и купить эту несчастную для Гаяра. Ну, почему, если он хочет купить Аврору, он не заключил обычной сделки? Зачем ему понадобилось посылать ее на невольничий рынок? А этого требует закон. <свят> Невольники обанкротившегося земледельца должны быть проданы с публичных торгов тому, кто даст за них самую высокую цену. А потом, <свят> сударь, хотя гоярый негодяй мерзавец, но он дорожит общественным мнением и не смеет действовать в открытую. И в избежание разговоров Аврору купит подставное лицо. Этот самый работорговец. Что же делать? Как спасти ее? Над этим-то я и ломаю голову. Ну ничего, не падайте духом все, еще не все потеряно. Есть еще одна возможность спасти Аврору. И вы оба. Будете счастливы. Так должно быть. Я так решил. Безумный шаг. Безумный шаг. Ну, однако хватит. У меня нет ни минуты времени. Надо спешить. Вступайте к себе в номер. Отдохните. А завтра в 12 я буду с вами. Итак, в двенадцать в Ротонде! Прощайте! Очутившись в своем номере, я не раздеваясь, повалился на постель. Но мне было не до сна. Всю эту бессонную ночь в моем мозгу проносились тысячи мыслей. Тысячи раз надежда, сомнений и страх сменяли друг друга, и я строил сотни всевозможных планов. Но когда настало утро, и в глаза мне ударило яркий солнечный свет, я так ничего и не придумал. Оделся и побежал на почту. На почте денег не было Да Так и должно быть Деньги никогда не приходят вовремя Теперь судьба Авроры и моя судьба В руках Дотвиля Скорей в Ротонду Номер 1. Сип, 48 лет. Сильный негр, 5 футов 11 дюймов роста, может вести хозяйство, ходить за лошадьми. Здоров, физических изъянов не имеет 50 долларов 50 долларов раз 50 долларов два 60 Ого долларов раз 60 долларов два 60 долларов три родона зип стрима зип его продали. Продали, как скотину. И эти негодяи называют себя свободными людьми. 40 лет. Темный мулак. 5 футов 9 дюймов просто. Хороший кучер. Здоров. 50 долларов. 50 долларов раз. 50 долларов два. 50 долларов три. Еще одного И мою Аврору поставят на этот ужасный постамент и будут назначать цену. Где же этот вид? Три года. Негор пригоден для полевых работ. 40 Итак, Маринги, вы решили купить ее? Да, это верно. Я думаю ее купить. <связь> Сколько же вы за нее дадите? <связь> ну, не слишком большую сумму, дорогой. <связь> а, за небольшую сумму вы ее не получите. Я знаю уже человек пять, которые будут добиваться ее, и все они чертовски богаты. Кто они такие, позвольте вас спросить? Кто, пожалуйста. Гардет, зубной врач. Затем старый маркиз. Потом хм. плантатор и Веларон или Бог, да еще молодой Море, винный торговец. Я могу назвать еще одного. Старика Гаяра. Гаяра адвоката? Не может быть. Гаяр человек с других правил, да к тому же скупой. Хо -хо -хо. Я вижу его совершенно, не знаете, Гаяра. Я готов биться об заклад, что этот скупец перебьет цену каждого из вас, даже самого Марини. Банкротство было объявлено по иску Гаяра. Так говоря, ведь он считался старым другом семьи, доверенным лицом старика Безансона. Его советчиком и адвокатом. Бедная жени, теперь она уже не будет первой красавицей в округе. Кстати, а где она сейчас? Не знаю. Ее нет на плантации. Я заезжал туда, мне сказали, что два дня назад она уехала. Где же она, господа? Очень странно. Тут кроется какая-то тайна. Да. Номер 65. Вот. 65. Аврора, Аврора, 19 лет. Вартеронка, умелая экономка и швея. Смотрите, смотрите, вот она. Красавица. Ничего не скажешь. Тысяча долларов за квартиронку. Тысяча долларов раз. Тысяча долларов два. Тысяча двести долларов. Боже. Натвиля да обманул меня. Она погибла. За Тысяча двести долларов. Тысяча двести долларов раз. Тысяча двести долларов два. Тысяча триста.